Глава сорок «Тони, еще двойное эспрессо!» – попросила Констанс. «Вы уже три чашки выпили, капитан». «И что, тебе кофе жалко? В доходах твоего заведения моя доля равна половине, что неправда?» «Вынужден согласиться», – признал хозяин. «Принеси мне еще бриошь в сахаре. Сожалею, но у меня только круассаны. Они черствы, твои круассаны, поэтому ты немедленно поднимешь свою...» «Понял, понял, капитан. Вульгарность вам не к лицу. Пойду и куплю вам бриош в булочной. Купи мне еще хлебец с изюмом, раз все равно туда идешь. И заодно газету». Тони со вздохом натянул куртку и надел фуражку. «Больше ничего, госпожа Маркиза? Поверни вентиль обогревателя, пусть будет потеплее. У тебя тут сдохнуть можно от холода». Тони послушно исполнил просьбу, а Констанс перекочевала со своим ноутбуком за стойку. Иди, я покараулю твою лавочку. А вы справитесь одна, если вдруг наплыв. Констанс оторвала взгляд от экрана и обвела глазами помещение. Кроме меня ты кого-нибудь здесь видишь? Тони оскорбленно поджал губы и вышел, не дожидаясь следующей реплики. Оставшись одна, Констанс переключила радио на другую волну, собираясь послушать новости. В конце передачи? Журналистка коротко рассказала о попытке взять заложников накануне вечером на катере, принадлежащем парижскому речному пароходству. Полиция активно разыскивает двоих беглых преступников, как крайне опасных. Констанция в самом деле не сидела сложа руки. Во-первых, она распечатала материалы, которые прислал Лоренцо Сантос, ее коллега из Нью-Йоркской полиции. Во-вторых, вооружившись маркером и ручкой, проработала телефонные звонки Лараби, и нанесла маршруты тех перемещений, которые ей показались подозрительными. Она получила подтверждение сведений, полученных от администраторши гранд Отель де Судя по всему, Себастьян Лараби действительно зарезервировал апартаменты неделю тому назад. Но сам ли он это сделал? Нет ничего легче, как воспользоваться номером банковской карты. Любой человек из его окружения мог это сделать. Но с какой целью? Констанс очень бы хотелось получить доступ к банковским расходам Ники Никовски и к ее телефонным разговорам. Однако Сантос прислал ей только сведения о Себастьяне Лараби. И формально был прав, потому что ордер на арест был выдан на его имя. Констанс поднесла чашку к губам, собираясь выпить кофе, пока он не остыл. И тут же поставила ее обратно. Внимание привлекла одна строчка в распечатке операций по банковскому счету Лараби. PayPal неделю назад перевел на его счет 2500 евро. Она стала лихорадочно листать страницы распечатки. Сантос добросовестно сделал свою работу. Благодаря номеру транзакции, Констанс удалось установить, откуда была отправлена эта сумма. Из французского банка. Отделение Национального банка в Сен-Уэн перевело деньги со счета своего клиента, владельца книжного магазина «Призраки и ангелы», на счет Лараби. Констанс набрала название магазина попросив показать его местонахождение на карте. Он находился на улице Лекюе, дом номер 34 Бис в сен -Уэне. Магазин был букинистическим, специализировался на перепродаже редких книг. Сухим хлопком Констанс закрыла ноутбук, собрала бумаги, запихнула их в сумку и пулей вылетела из кафе. Тем хуже для бриоши в сахаре.